Глава 5. Неожиданная встреча. Закончив работу с алтарными камнями, Еремеев чувствовал себя выжатым до предела, и всё же он был доволен. Уже на следующей неделе на рынок Западной Европы поступят полсотни алтарей, а это достаточно крупная партия товара, которая просто не может остаться незамеченной. Сердцем чую, гномы забегают как тараканы после дехлофоса. Как бы ещё энергию их беготни направить в нужное русло? Пореченское представительство гномов попортило баерину Даниле много крови, и теперь он хотел отплатить той же монетой, подставив злопыхателей под удар сородичей. Одних намёков или подозрений было уже недостаточно. Требовались более веские доказательства, и боярин желал предоставить возможность добыть их самим гномам. Еремеев вечером так и не добрался до своей апочевальни. Казалось лишь на мгновение присел на диванчике в гостиной и сразу попал в сети Морфея. Ему приснился разговор с отцом Серафимом, в котором батюшка снова советовал навестить могилы святых старцев в мёртвом городе. Ты при случае загляни в тот град затерянный «Проведай, стариков, раз уж они тебе одному дозволили к своим могилам приблизиться». Слова священника во сне прозвучали уже с неким укором. «Обязательно схожу», — пообещал Александр, ощутив лёгкую лихорадку. Еремеев вздрогнул, открыл глаза, его трясла за плечо Мия. «Боярин, утро на дворе. Не изволишь ли откушать?» Он сонно проморгался и посмотрел на девушку, не сразу сообразив, кто это. Вчера боярин попросил разумника обеспечить гостью всем необходимым, и вот сейчас увидел результаты его трудов. Мия преобразилась, наконец-то она стала соответствовать своему возрасту. Как вчера выяснилось, ей шёл 14-й год. И что у нас на завтрак? спросил Еремеев. Каша, варёные яйца и простокваша, ответила девушка. Хорошо. Идём в трапезную. Ни кухарка, ни горничная в отсутствие Зарины дома у Данила не появлялись, поскольку и сам он здесь бывал нечасто. А еду либо заказывал в ближайшей харчевне, либо заходил в кабак неподалёку от городской управы. С появлением Мии надо было что-то решать с питанием, и Александр за завтраком хотел обсудить с ней этот вопрос. Ты готовить умеешь? спросил он, когда с едой было покончено. Как и любая девушка в моём возрасте. Я ведь жила в простой семье. «Хм, хорошо», — кивнул он. «Но сейчас, пока необходима скрытность, в моё отсутствие печь разжигать нельзя. Люди у нас наблюдательные, сообразят, что в доме кто-то есть, а нам этого не нужно». «Данила, а кто-то приходит кормить собачку, или она всё время тебя дожидается?» Девушка посмотрела на питомца-боярина, устроившегося на лавке рядом с хозяином. Собачка явно млела от того, что её гладили». Мия уже заметила, что жучка весь день обходится без еды и даже на двор по нужде не выходит. Собака вообще показалась девочке очень странной. От неё совершенно не пахло псиной, да и вообще ничем не пахло. Глядя на собачку, девушка вспоминала другую необычную животинку — кота Баюна. Только тот ещё и разговаривал. К жучке во время болезни каждый день заходил Лорион и гладил её, делясь магической энергией. Другие думали, что разумник сам кормит собаку и убирает за ней. «Она ест один раз в сутки, когда ты ещё спишь», — ответил Данила, а сам подумал. «Наша питомица столько магической энергии жрёт, что ты напасёшься. Хорошо, что у меня её более чем достаточно. Если бы псина ещё и обычную пищу употребляла». Вымахало бы небось до размера в корова. И где её тогда держать? В хлеву? Я много не ем, продолжила Мия. Могу обойтись без печки, хмм, если у меня будут овощи и сыр. Хмм, не. Так дело не пойдёт. Представляешь, приедет моя жена, и начнутся упрёки, что я племянницу голодом заморил. Хмм. Племянницу? Ну так, в дочке ты мне по возрасту не подходишь. Зато твоя мать вполне могла оказаться моей старшей сестрой. Кстати, что-нибудь о ней знаешь? Девушка покачала головой. Запишем тебя, Машей, приехавшей ко мне из деревни под Витебском. Это немного объяснит акцент. Я плохо говорю по-русски? Хм, скорее наоборот. Но говор у тебя не нашнский. А что касается еды, Лёрён в моё отсутствие будет заходить в дом и приносить пищу. Ты куда-то собираешься, дядя? улыбнувшись, спросила девушка. Мм, да, Машенька. Надо заглянуть в одно место, а потом ещё в Смоленск наведаться. Спасибо, что приетил меня. Обещаю, что хлопот со мной не будет. Новоиспечённая Машенька встала и поклонилась. А вот поклонов мне отвешивать не надо, скривился Еремеев. И если только при чужих людях. Мм, просто я пока не привыкла к роли племянницы, а на люди мне, наверное, ещё не скоро. А, будем стараться приблизить сей момент. Ну ладно, останешься на хозяйстве, а мне в упор опа. Еремеев, прежде чем отправиться в затерянный город, который называли ещё и мёртвым, собирался переговорить с разомником. Они встретились в кабинете Лариона. Доброе утро. Когда собираешься пристроить наш товар? спросил Александр. С некоторых пор в ближнем кругу боярина отменили систему знаков свой-чужой, заменив её магическими метками. Действовали они по принципу сопоставления образа, возникавшего в сознании с магическим знаком собеседника. Если соответствие отсутствовало, в голове возникал тревожный сигнал. И в этом им тоже помогла магия шишкалобах, которую по книге изучал разумник. И тебе не хворать. Сегодня отправлюсь в город. Опять сам. Иеремею не хотелось отпускать друга одного. А что делать? Хмм, mm -hmm. может, с тобой поехать? Ты с своими делами сначала разберись. Куда снова собрался? Ларион сразу обратил внимание на походную одежду у друга. Да, <свеская> yeah. в мёртвый город заглянуть нужно. Хм. <свеская> <свеская> <свеская> с чего вдруг? Дорогу к руинам давно заброшенного города приятелю показал именно Разомник. Там они сами того не подозревая впервые столкнулись с метаморфом. В следующий раз Боярин отправился в заповедное место вместе со святым старцем Иоанном, чтобы схлеснуться с друидом. В тот день Иоанн погиб, а Данила вышел из схватки с поколеченной жучкой на руках. Помятуя об этом, Ларион не считал за теи друга удачный. Да, надо поклониться могиле Иоанна. Дорогу отащишь Отговаривать приятеля разумник не стал. Уверен, что найду. Один не ходи. Возьми с собой жучку. А, у неё м, своя работа, возразил Еремеев, всем видом показывая, что спешит. А вдруг с метаморфом столкнёшься? Первый раз, что ли? Ларион покачал головой, но переубеждать Данилу не стал. Когда вернёшься, хочу к обеду поспеть. Ежели что, присылай своего воробья. Э, договорились. Пыльсирующий источник, научившийся после стычки с куницей, метаморф являться в образе воробья, теперь значительно расширил свои возможности. С недавнего времени он освоил живую речь и мог общаться не только с Данилой, а ещё начал работать гонцом. Правда, пока на короткие дистанции, не больше километра. Однако и это являлось большим достижением. Стоило боярину войти в лес, как ему на плечо присел дятел. Здрав будь, порученец. Куда путь держишь? В город иду. В кое-м уже давно никто не живёт. Мёртвый град? переспросила птичка голосом лешего. А закой надобностью. Так э, давно собирался, да всё времени не было. Не стал вдаваться в подробности Еремеев. А нынче оно скалось. Ну, выкрил малость. Так, может, и к нам с прилестницей заглянешь. Квам, э, быстро не получится. Тут же тебе почтение выказать, пару небылиц забавных придумать. гостиница скай для хозяйки болот. Твоя правда, порученница. Без почтения никак нельзя. Да и не былицы твои я давненько не слыхивал. Надеюсь, в лесу да на болоте всё ладненько? Ради приличия поинтересовался боярин, которому сейчас только проблем нечестий не хватало. В лесу дела всегда много, Данила. Ну, раз тебе не досуг, приходится самому всё справлять. Разговаривая через дятла с лешим, Александр знал, что птичка с ним долго не пробудет. В мёртвом городе действовала своя, нет, не магия, а нечто более могущественное, чем владел святой старец Иоанн, и чего так опасался пульсирующий источник. Дятел расстался с ним возле самого оврага, а его место тут же занял воробей. «Данила, ты идёшь туда, где погиб Иоанн?» «Да, надо проведать его могилу». «На мою помощь не надейся». Чувство место это ещё сильнее стало. Уже здесь давить начинает. Сам не чуешь? Ага. А по мне-то наоборот, дышать легче стало. И настроение явно на подъём пошло, несмотря на эти дебри. В густо заросшем овраге двигаться было непросто. Сюда плохо проникал солнечный свет, и сквозь плотный кустарник приходилось буквально продираться. Мне и в прошлый раз было жутковато, а нынче и подавно. Считай, что я крепко заснул. прочитал воробей и исчез. А враг закончился небольшой полянкой. Далее путь пролегал по исковерканному лесу, а в конце выводил к руинам. Там перед Данилой сразу возник небольшой вихрь. Привет, ветродув, узнал встречающего Еремеев. Я могилку Иоана пришёл проведать. Ветродувом звали источник, который святой старец перед смертью успел вызволить из плена друида. Вихрь тоже признал гостя и медленно побрёл по одной из улиц мёртвого города. В центре вихрь исчез, а следом за ним и Александр проник в некую иную реальность. Ему сразу бросилась в глаза белоснежная каменная беседка, как и в прошлый раз, она буквально притягивала к себе. Сейчас на зелёной травке вокруг строения появились синие и оранжевые цветы. В душе ошеломлённого снова воцарилось вселенское умиротворение, поэтому он даже не вздрогнул, когда перед ним возник молодой незнакомец в ослепительной белой одежде и произнёс: Приветствую тебя, боярин Данила. Прошу пройти со мной. Тебя ждут. Ну, раз ждут, веди, улыбнулся Еремеев. Он был уверен, что здесь с ним ничего плохого случиться не может. В беседку они даже не заглянули, прошли мимо. Александр отметил, что стоило удалиться от единственного строения на 10 шагов, как под ногами сразу образовалась тропинка. Чуть позже заметил, что сооружение было не единственным. А да для чего красиво? Не поверю, что это не иллюзия. Неподалёку от величественного водопада, неожиданно открывшегося взору, виднелся небольшой домик белого цвета. На террасе дома стояли стол и три стула. Пока боярин не приблизился почти вплотную, не видел за столом никого. Но стоило ступить на первую ступеньку крыльца, и буквально из ниоткуда возникли два человека, в одном из которых он признал Эоан. Здравствуй, Данила. Рад тебя видеть, сын мой. Э-э, здравствуйте, несколько растерянно ответил тот. Присаживайся к нашему столу. Это мой старый друг, отец Нилий. Э, очень приятно, Еремеев присел. Ветродов, сделай э, нашему гостю чашечку чая, попросил его Иван, и молодой человек отправился внутрь домика. А, надо же, Ветродов-то как преобразился, и не узнать, размышлял Александр, занимая место за столом. — Это тот самый нечестивый Данила, в ком чистоты душевны и поболее будет, чем в тех, кто себя праведником считает, — усмехнулся в бороду Нилей. Э, — Помню, как ты первый раз ко мне в гости заглянул. — Просить чего пришёл? — Нет, — удивился Еремеев. — Просто хотел могилу отца Иоанна проведать. Не надо для чего. — Да чего нам, может, понадобится? — пожал плечами Иоанн. — Ну... Спасибо, что помнишь. Мы к тому и обитаем тут, что нас многие живые добрым словом помнят. Ветродув принёс чаю, и боярин его попробовал. М-м, божественно. После нахлынувших ощущений других мыслей у него не было. Хорошо, что ты пришёл, Данила. Меж тем продолжил и он. Это правда, что некто по заказу воинственного владыки хочет придать тебя смерти? Ха, так и есть, святой отец. не имётся тому владыке, что я вместе с ним одним воздухом дышу. Тогда мой долг передать важную весть: злодей этого, наинтва, нельзя убивать никому из людей, а тебе в особенности. Ха, а как же так? Еремеев едва чашку не выронил. Зло, что накоплено в том лиходее, ни за одну сотню лет способно перекинуться на его убийцу. Александру сразу вспомнились угрозы лысого колдуна, когда тот прибыл в этот мир в теле Еремеева. «Ха, я что, должен позволить негодяю убить себя? Но это же рано тебе ещё на покой», — покачал головой Иоанн. «К тому же всегда можно сыскать верный способ, как с напастью совладать. Одно зло должно погубить зло другое». Отсюда я не могу видеть, как все я устроить. Однако ж гостья, что недавно в твой дом попала, способна помочь в твоём противостоянии. Как, э -э, о том не ведаю. Да что ж у них, у святых старцев, всё не по-отски? Гада конченного не убей, чтоб самому таковым не стать. Снова приславуты минус на минус. <кх> И как я этого метаморфа должен сначала магией лишить, а затем найти некое злостное существо, которое сможет прикончить негодяя. Э, над было духа лесового колдуна на него натравить. Но ведь сделал почти то же самое, только метаморфа заставил прикончить коварную тварь. Старцы меж тем на некоторое время словно позабыли про гостя. Они разговаривали меж собой, но их слов Еремеев не слышал. Заметил он ещё одну особенность: когда сотрапезники не смотрели на него, Они становились полупрозрачными. Александр допил чай, поднялся, поклонился и заговорил: «Э, "Благодарствую, святые отцы, что наставили меня на путь истины. Ваши советы бесценны, и, и я приложу всё своё умение, чтобы последовать им. Молодец, Данила, что чтишь мудрость старших. А потому хочу э, дать тебе одну вещицу", промолвил Нилий. «Она не сделает тебя сильнее, но позволит побеседовать даже с тем, кто слушать не захочет». От старика отделился светлячок и присел на походный кафтан Еремеева, обратившись еще одной пуговицей. «Да поможет тебе благодать божья!» Напутствовали его оба старца. Когда боярин спустился со ступеней, он оглянулся. Терраса моментально опустела, на ней не осталось даже мебели. «Хм!» «Чудеса, да и только», — подумал, следуя за молодым человеком. «Вот уж действительно, божий промысел». Вскоре появились руины мёртвого города, а перед Еремеевым снова закружился вихрь, провожая его к лесу. Метаморф, приняв облик более-менее соответствующий описанию разыскиваемой девицы, отправился к Крашену. Он заранее проработал план проникновения в город, Но продолжал обдумывать детали на случай, если что-то пойдёт не так. По пути волшебник нагнал приметного прохожего азиатской внешности, оказавшегося чародеем. Такой, как нельзя более, кстати, подходил для передачи эльфийской метки, поскольку двигался к городу. Подцепив ему метку, метаморф отстал. Ускоглазый наверняка привлечёт внимание. А вот пусть за ним Данило и наблюдает. А, затем временем. Его думая прервал вернувшийся из разведки источник. Он к унице изпрыгнул с дерева и доложил. Боярин Данила через северные ворота только что вышел из города и направился в лес. Один. Да, боярину покидать пределы города в одиночку было не совсем уместно, разве что по весьма деликатным делам, а потому метаморф заинтересовался. Ну, бабыт. Что он задумал? Мне проследить дальше? Лучше покажи, куда он пошёл. Метаморф обратился к крупной рысью. Примерно через полчаса они подошли к оврагу. Следовать дальше куница на отрез отказалась. Там опасная для меня сила, хозяин. Что находится за оврагом, метаморф хорошо знал. В мёртвом городе он побывал ещё до того, как оттуда ушли все жители. Потом ещё раз туда наведался, когда впервые столкнулся с Данилой. Сейчас перед надёжным убийцей встал вопрос: стоит ли идти дальше? Он вернул собственный облик и всё-таки двинулся вдоль оврага, рассудив, что должен знать все тайны противника. Когда метаморф выбрался на опушку, он ничего не мог рассмотреть из-за стоявшего в воздухе столба из пыли и листьев. Попытался обойти странный вихрь, но тот неожиданно опал, оставив прямо перед ним разыскиваемого боярина. Наёмный убийца сразу отметил, что встреча стала неожиданностью и для Данилы. Однако тот быстро сориентировался. Не скажу, что рад встрече, но хорошо, что ты меня нашёл. После этих слов вокруг боярина вспыхнуло едва заметное сияние, и метаморф ощутил, что его отрезали от магии. А, и чё, он же это хорошо. Да, переговорить хотелось в спокойной обстановке, чтобы никто нам не мешал. А смысл? Думаешь, твои слова что-то изменят? Метаморф не мог понять, какую игру затеял боярин. А да вряд ли. Зато буду уверен, что сделал всё, чтобы предотвратить убийство убийцы. Хмм, меня поразил наёмник. Считаешь, что меня легко отправить к праотцам? Хмм. Убить любое живое существо всегда гораздо проще, чем создать. А насчёт праотцов сомневаюсь, что они у тебя были. Не сомневайся. Своего папашу я предал смерти первым, потом вылезла всю его родню. А дальше пришло сознание, что на этом можно неплохо зарабатывать. Знаешь, сколько мне заплатили за твою голову? Хм, лучше не говори, а то ещё зазнаешь. махнул рукой Еремеев. Одного я понять не могу. Тебя что? Денег не хватает или ты убиваешь ради удовольствия? Хмм, в основном попадается рутина. Но с тобой работа приобрела некоторую остроту. Можешь гордиться, что ты оказался достойным противником. Иногда проскакивает мысль, что надо было стрясти с Карлоса сумму вдвое больше. Ха, выходит, я тебе в убыток, усмехнулся Александр. Ничего страшного. Денег у меня действительно хватает. Хм. Везёт же некоторым, а у меня каждая копейка на счету. Мне должишь пару тысяч на месяц. Ты так долго не протянешь, Данила. Хм. Может, поспорим? Не будем. Давай лучше сыграем в одну игру. Асклабился метаморф. Э, какую? У вас у русских это называется кулачным боем. Ставка тысяча золота. Причём тысяча моя, раз у тебя ни копейки. А, так кулачный бой не допускает использования магии, напомнил Еремеев. А разве это не ты убрал её пару минут назад? спросил наёмный убийца и заметил тень удивления на лице боярина. Ха, само получилось. Данило увидел, что подаренный Николаем само получилось. Данило увидел, что подаренные неле им пуговицы больше нет. И где твоя тысяча? Ежели одержишь победу, тебе её доставят к порогу дома. Но внутренний голос подсказывает: деньги останутся при мне. К тому же, я наконец заберу свой нож. Э, Поживём увидим, произнёс Еремеев и скинул кафтан вместе с наплечной кобурой и револьвером. Вытащил из грялинища сапоги и нож. которым так дорожил наёмный убийца. Метаморф оружия при себе не имел. Если одежду он ещё мог кое-как создавать при перевоплощении, то металлические предметы нет. Разрешаю тебе нанести первый удар, Данила. Больше всё равно не сможешь. В подачках не нуждаюсь. Когда придёт время, тогда и ударю. Ха, ты сам так решил, усмехнулся Метаморф и прыгнул на соперника. Оценив его скорость, Александр не рискнул ставить блокер. просто увернулся. Убийца пронёсся мимо и резко остановился. Развернувшись, провёл два отвлекающих замаха, один удар, и в итоге кулак лишь коснулся волос боярина. Снова разрыв дистанции и следующая атака. Снова разрыв дистанции и следующая атака. Уклон, прыжок в сторону, перекат, отскок. Стремительность метаморфа не оставляла времени подумать. Приходилось действовать на вбитых тренером по самбо рефлексах. Сам наставник всегда считал подобную тактику ущербной. Нет созидания нет победы, часто повторял он. А когда тут созидать, если враг дышать не даёт? Нет, надо хоть попытаться вывести этого гада из равновесия, а то спокоен как слон. Успело проскочить здравая мысль, когда Еремеев разорвал дистанцию до пяти шагов. Убийца снова кинулся в атаку. Александр шагнул навстречу. Но перед столкновением рухнул на спину и перекинул врага через себя. Удачно. Тот затормозил головой о стену разрушенного дома. Увы, на боевых качествах метаморф это столкновение никак не сказалось. Разве что усмешка сползла с лица. Снова атака. Мельтешение кулаков перед лицом и попадание вскользь по плечу аж в глазах потемнело. Еремеев в очередной раз разорвал дистанцию. Зрение вернулось быстро. А тренер как-то сказал, что я застыл на довольно неплохом уровне. Откуда возможен скачок в развитии, но для прорыва противник должен быть на две головы сильнее наставника. Вот он, из комы противник. Пожалуйста. Ну и где мой скачок? Новая атака и очередной удар убийцы прошёл в грудь, отбросив Александра сразу метров на 7. Ещё пара таких промашек и тысячи мне не видать. А я на неё так рассчитывал. Придётся идти на ближний контакт. максимально тесный, чтобы он гад даже замахнуться не мог. Увернувшись от очередных выпадов, Еремеев резко сократил дистанцию и подсев под противника схватил его за ногу, перекинул себе за спину и подпрыгнул. Опали вместе, при этом самбист всем своим весом рухнул на соперника. Ага, что-то хрустнуло. Или мне показалось. Александр быстро поднялся и отскочил от метаморфа. Наконец стало заметно, что тот поплыл, но даже в состоянии плавунца продолжал оставаться опасным соперником. Удивляясь собственной стремительности, Еремеев провёл ещё парочку жёстких бросков, а третьим раскрутил метаморфа и швырнул головой о стену. Сдаёшься? Спросил соперника боярин с трудом переведя дыхание. А, это имеет значение. Ты же меня всё равно убьёшь. А кто мне тогда тысячу золотом вернёт? Ехидно напомнил Александр. Сдаюсь. Тут же согласился метаморф. Тогда счастливо оставаться. И не забудь долг отдать. Боярин направился к лесу, провожая его взглядом наёмный убийца пробормотал. Он совсем идиот или притворяется? Однако, ежели притворяется, то с какой целью? Второй вопрос самому себе резко задвинул удивление на задний план. А ещё убийца с досадой понял, что план с узкоглазым волшебником провалился. Азиат наверняка заходил в город как раз в то время, когда шла стычка. Данила в это время корил сам себя, что не взял жучку. Та могла бы сейчас прикончить метаморфа и вряд ли пострадала бы, ведь она не человек, да и вообще, не от мира сего.